Когда башню в очередной раз тряхнуло, Игвейн прижалась к стене коридора, чтобы не упасть. Вокруг дрожал каждый камень. Куски штукатурки сыпались с потолка, а со стены вдруг отвалилась расшатанная плитка, и, упав, разлетелась по полу дюжины кусков. Николь пронзительно вскрикнула и вцепилась в Игвейн. «Темный!» — завопила Николь. «Последняя битва! Это она!» «Николь!» — одернула ее Игвейн, выпрямляясь. Держи себя в руках. Это не последняя битва. Это Шанчан. Шанчан? Переспросила Николь. Но я думала, это только слухи. Глупая девчонка, подумала Игвейн, спеша по боковому коридору. Николь бежала за ней с лампой в руках. Память не подвела Игвейн, и следующий коридор с окнами вел вдоль наружной стены башни, давая ей возможность оглядеться. Она сделала знак Николь встать у стены и рискнуло выглянуть в окружающую темноту. Вполне различимые темные крылатые фигуры летали в небе. Они были слишком большими для ракенов. Значит, это таракины. То один, то другой пикировал, и Игвин видела, что вокруг многих из них переливались и вибрировали взлетения Саидар. То и тело, возникающие в воздухе огненные взрывы, освещали пары женщин на спинах таракинов. Дамани и Сулдам. Внизу крылья башни кое-где были освещены пожарами. И к своему ужасу Игвейн увидела несколько зияющих дыр в стенах самой башни. На ее глазах Таракин зацепился за стену башни, карабкаясь вверх, как это делают летучие мыши, и выгрузил солдаты Дамани внутрь здания. Игвейн видела, как Таракин оттолкнулся от стены, а высота помогла ему отправиться в полет без обычного разбега, Животное было не таким грациозным, как более мелкие ракины, но пилот мастерски направлял его полет. Оно пролетело как раз мимо окна Игвейн, и, порыв ветра от взмаха крыльев, разметал ее волосы. Игвейн услышала приглушенный крик, когда то ракен пронесся мимо. Крик ужаса. Это не полномасштабное нападение, это налет. Налет с целью захватить мараддамани. Игвейн отпрянула в сторону, когда огненный взрыв попал в стену рядом с окном. Она услышала, как рушатся камни. Почувствовала, как тряхнула башню. Из бокового прохода поплыло облако пыли и дыма. Скоро сюда ворвутся солдаты. Солдаты и солдам. С теми поводками. Игвейн задрожала и обхватила себя руками. Холодный бесшовный металл. Тошнота. Деградация, паника, отчаяние и позорное чувство вины за то, что не служишь своей госпоже изо всех сил. Она помнила загнанный взгляд Айсседай, когда та была сломлена. Более того, она помнила свой собственный ужас. Ужас понимания того, что со временем она станет такой же, как другие. Просто еще одна рабыня, которая счастлива служить. Башня сотрясалась. В отдаленных коридорах вспыхивал огонь, сопровождаемый криками и воплями отчаяния. Игвень чувствовала запах дыма. О, свет! Неужели это происходит на самом деле? Она не дастся. Она не позволит им опять посадить себя на цепь. Нужно бежать. Нужно спрятаться, скрыться, сатаиться. Нет. Игвень заставила себя выпрямиться. Нет, она не сбежит. Она. Амерлин. Николь съежил у стены, ныча. — Они идут за нами, — шептала девушка. — О, Свет, они идут. — Пусть идут, — прорычала Эгвейн, открываясь источнику. К счастью, прошло уже достаточно времени, чтобы действие корня вилочника слегка притупилось, и она смогла ухватить слабую струйку силы. Она была очень тонкой, возможно, наименьшим количеством силы, которое она когда-либо направляла. Она не сможет сплести даже язычок воздуха, чтобы сдвинуть лист бумаги. Но этого будет достаточно. Должно быть. Мы будем сражаться. Николь только шмыгнула носом, глядя на нее снизу вверх. — Вы едва можете направлять, мать, — стенала она. — Я вижу это. Мы не можем с ними сражаться. — Можем и будем, — твердо сказала Эгвейн. — Встань, Николь. Ты, посвятившая свою жизнь служению Белой башне, а не какая-нибудь испуганная молошница». Девушка подняла на нее глаза. «Я защищу тебя», — добавила Игвейн. «Обещаю». Девушка встала и, казалось, собралась с духом. Игвейн глянула в сторону дальнего коридора, куда ударил взрыв. Было темно. Настенные лампы не горели, но ей показалось, что она заметила тени. «Они придут и посадят на привязь любую женщину, которую найдут». Игвейн повернула в другую сторону, откуда все еще доносились крики. Те, которые она услышала, проснувшись. Она не знала, куда делись стражи от ее двери, но ей это было безразлично. «Пошли», — сказала она, шагая вперед и удерживая свою тонкую струйку силы, словно тонущая женщина, вцепившаяся в спасительную веревку. Николь последовала за ней. Она все еще хлюпала носом, но шла следом. Пару мгновений спустя Игвейн обнаружила то, что надеялась найти. Коридор был заполнен девушками, некоторые в белых платьях, остальные в одних сорочках. Послушницы вели кучки многие вскрикивали при каждом сотрясавшем башню взрыве. Наверное, им очень хотелось оказаться внизу, где раньше располагались комнаты послуживания. Амерленд! Воскликнули сразу несколько девушек, когда Эгвейн появилась в коридоре. Жалкого вида толпу освещали свечи в дрожащих руках. Вопросы полезли из них, как грибы гнилушки по весне. «Что происходит? На нас напали? Это темный?» Эгвейн подняла руки, и девушки, к счастью, притихли. «На башню напали шанчан», — сказала она спокойным голосом. «Они пришли захватить женщин, которые могут направлять». Они способны заставить этих женщин служить себе. Это не последняя битва. Но мы в смертельной опасности. Я не позволю им забрать ни одну из вас. Вы мои. В коридоре воцарилась тишина. Взволнованные девушки глядели на нее с надеждой. Их было около пятидесяти, возможно, даже больше. Они должны справиться. Николь, Жасмин, Этери и Нала... — сказала Игвейн, назвав несколько самых сильных послушниц. — Выйдите вперед. Остальные смотрите внимательно. и Я собираюсь кое-чему вас научить. — Чему, мать? — спросила одна из девушек. — Только бы получилось, — подумала Игвейн. — Я хочу научить вас объединяться в круг. Последовали вздохи удивления. Послушниц таким вещам не учили. Но Игвейн позаботится, чтобы солдам не нашли легкой поживы в этом секторе. Обучение заняло некоторое время под звуки постоянных взрывов и крики. Послушницы были напуганы, поэтому некоторым из них было трудно дотянуться до источника, а тем более научиться новой технике. То, что Игвейн усвоила всего за несколько попыток, потребовало от послушниц пяти полных волнений минут, пока им хотя бы удалось начать. Николь очень помогла. Ее обучили соединению еще в солидаре. В качестве примера Игвейн соединилась в круг с Николь. Молодая послушница открылась источнику, но держалась на грани его объятия и позволила Игвень черпать силу через себя. Получилось благословение свету. Игвейн почувствовала прилив возбуждения, когда единая сила, слишком долго недозволенная ей в значительных количествах, хлынула в нее. Как восхитительно! Мир вокруг стал более живым, звуки приятней, цвета насыщенней. Это возбуждение вызвало у нее улыбку. Она могла чувствовать, Николь, ее страх, переполняющие ее эмоции. Игвейн достаточно часто соединялась в круг, чтобы знать, как отделить свои ощущения от ощущений Николь но вспомнила свой первый опыт, когда почувствовала себя затянутой в нечто намного большее, чем она сама. Чтобы войти в круг, требовалась особая сноровка. Этому было не так уж сложно научиться, но у них было мало времени. Вскоре, к счастью, у нескольких девушек получилось. Первой оказалась Этерия, изящная блондинка, которая все еще была в ночной рубашке. Следом за ней вышла Уиналы, долговязой меднокожей домонейки. Игвень с нетерпением образовала круг с Николь и двумя другими послушницами. Сила хлынула в нее. Затем она стала помогать учиться остальным, как сформировать круги. Из разговоров с послушницами за время нахождения в башне она получила некоторое представление, кто из них наиболее искусен с и наиболее холоднокровен. Это не обязательно были самые сильные, но в круге это не важно. Игвейн спешно разбила их на группы, объясняя, как в круге принять контроль над источником. Оставалось надеяться, что хотя бы некоторые из них разберутся, что к чему. Главное теперь у Игвейн была сила. Почти столько же, сколько она сама черпала без воздействия корня вилочника. Она улыбнулась в предвкушении. Затем начала плетение, сложность которого привела в благоговейный трепет не одну послушницу. «Не пытайтесь повторять», — предупредила Эгвейн, — «то, что вы видите. Это касается и возглавляющих круги. Это слишком сложно и опасно». Светящаяся линия прорезала воздух в конце галереи, вращаясь вокруг своей оси. Эгвейн надеялась, что врата откроются там, где нужно. Она основывалась на указаниях Суан, которые были довольно туманными, хотя еще у нее было представление об искомом месте со слов Элейн. — Еще, — строгим голосом сказала Эгвейн послушницам, — вы не должны показывать это плетение кому-либо, без моего особого разрешения, даже другим айсидай". Она сомневалась, что возникнет такая проблема. Плетение было сложным, и пока что немногие из послушниц смогли бы его повторить. — Мать! — пискнула Тамала, девочка с ястребиным профилем. — Вы уходите? Ее голос был напряжен от страха и в нем не было ни капли надежды на то, что Игвейн возьмет ее с собой. — Нет, — ответила Игвейн твердо, — я вернусь через минуту. И, вернувшись, я хочу увидеть сформированными, по меньшей мере, пять полноценных кругов. В сопровождении Николи, двух помощниц, Игвейн шагнула через врата в темную комнату. Она сплела шар света, при котором стала видна кладовка с множеством полок вдоль стен. Девушка облегченно вздохнула. Она попала в нужное место. Эти полки, так же, как и два коротких стеллажа, стоящих на полу, были заполнены необычного вида предметами. Хрустальные шары, маленькие причудливые статуэтки. Вот стеклянная подвеска, синяя в отраженном свете. Там большой выбор металлических перчаток и наручей с огневиками. Игвейн прошествовала по комнате, предоставив трем послушницам с удивлением глазеть по сторонам. Они, вероятно, чувствовали то, что Игвейн и так знала. Это были предметы силы. Терангриалы, ангриалы, сангриалы. Реликты эпохи легенд. Игвейн внимательно изучала содержимое полок. Как известно, предметы силы было опасно использовать, не зная точно их назначения. Любой из них мог убить ее, если только... Она широко улыбнулась, шагнув к стеллажу и вытащив с верхней полки белый рифленый жезл длиной с ее предплечья. Она нашла его. Почтительно подержав жезл несколько секунд, Игвейн потянулась через него к единой силе. Фантастический, почти ошеломляющий поток силы хлынул через нее. Почувствовав это, Этери шумно вздохнула. Немногие женщины когда-либо удерживали столько силы. Она вливалась в Эгвейн, как воздух при глубоком вдохе. Ей остро захотелось расхохотаться во все горло. Широко улыбаясь, Эгвейн посмотрела на послушниц. — Теперь мы готовы, — объявила она. — Пусть Сулдам попробуют оградить ее щитом, когда у нее в руках один из самых могущественных сангриалов, которыми располагают Айсседай. Белая башня не падет, пока она амерлен. Она не сдастся без боя, сравнимого с самой последней битвой.